Сцена 3. Хогвартс Экспресс. Альбус и Роза идут по вагону. Навстречу им движется колдунья-продавщица с тележкой. Колдунья-продавщица. Хотите чего-нибудь вкусненького, лапочки? Тыквенный пирожочек? Шоколадную лягушку? Кекс-котелок. Роза, заметив с каким выражением Альбус смотрят на шоколадных лягушек. Ал, мы должны сосредоточиться. Альбус. На чём? «Роза, на том, кого мы выберем себе в друзья. Ты же знаешь, мои мама и папа познакомились с твоим папой во время своей первой поездки на Хогвартс-экспрессе. Так что...» «Альбус, так что сейчас мы должны выбрать тех, с кем будем потом дружить всю жизнь?» «Страшновато звучит, Роза». «Наоборот. Это же так увлекательно. Я Грейнджер Уизли. Ты Поттер. С нами все мечтают дружить, мы можем выбрать, кого захотим. Альбус». И как мы выберем, в какой купе нам зайти? Роза. Осмотрим их все, а потом примем решение. Альбус открывает дверь и видит светловолосого мальчика, Скорпиуса. Кроме него, в купе никого нет. Альбус улыбается, Скорпиус отвечает ему улыбкой. Альбус. Привет. А это купе... Скорпиус. Свободно, здесь только я. Альбус. Отлично. Значит, нам можно, можно на минутку зайти, если не помешаем? скорпиус «Не помешайте?» «Привет, Альбус». «Я Альбус. Ал. Я... Меня зовут Альбус». «Скорпиус». «Привет, Скорпиус. То есть, э, это я, Скорпиус. Ты Альбус, я Скорпиус, а ты...» Лицо Розы мрачнеет на глазах. «Роза». «Роза». «Скорпиус». «Привет, Роза. Хочешь сахарную свистопчелку?» «Роза». «Спасибо, я недавно завтракала». «Скорпиус». «А еще у меня есть шоколадки, мятные чертики и горсточка мармеладных слизняков «Это мамина идея!» «Она говорит, имей конфетку, а друзья найдутся!» Он понимает, что петь не стоило. «Альбус, я возьму немножко. Мне мама сладкого не дает. Ты бы с чего начал?» Роза незаметно для Скорпиуса толкает Альбуса. «Скорпиус, ну это просто! Я всегда считал мятного чертика королем кондитерского королевства!» «Это такие мятные леденцы, от которых дым из ушей идет!» «Альбус!» «Классно! Тогда я тоже!» Роза снова его толкает. «Да хватит толкаться, Роза!» «Роза!» «Я не толкаюсь!» «Альбус!» «Толкаешься? Причем больно!» На лице Скорпиуса появляется уныние. Скорпиус! «Она толкается из-за меня!» «Альбус!» «Что?» Скорпиус! «Слушай, я знаю, кто ты такой!» «По-честному, и ты должен знать, кто я!» «Альбус, ты знаешь, кто я такой? О чем ты?» «Скорпиус, ты — Альбус Поттер, она — Роза Грейнджер Уизли, а я — Скорпиус Малфой, сын — Астории и Драко Малфоев. Наши с вами родители малость не лазили между собой». «Роза, это еще мягко сказано. Твои предки — пожиратели смерти!» «Скорпиус обижена. Папа им был, но мама нет». Роза отворачивается, и Скорпиус понимает, почему. «Я знаю, какие ходят слухи, но это вранье!» Альбус переводит взгляд со смущенной Розы на возмущенного Скорпиуса. «Альбус!» «Что? Какие слухи?» «Скорпиус!» «Слухи, что мои родители не могли иметь детей. Что мой отец и мой дед так мечтали о могущественном наследнике, продолжателе древнего рода Малфоев, что они... Что они взяли маховик времени и отправили мою мать в прошлое!» «Альбус!» «В прошлое?» «Зачем?» — Роза. «Говорят, что он сын Волан-де-Морта, альбус Наступает ужасная мучительная тишина. «Наверное, это ерунда. То есть... Слушай, ну и нос у тебя!» Напряжение немного спадает. Скорпиус усмехается, жалкий в своей благодарности. Скорпиус. «В точности, как у моего отца. У меня его нос, его волосы и его фамилия. Не то чтобы это так уж прекрасно, в смысле, все сыновья похожи на своих отцов, но в целом...» «Я считаю, что лучше быть Малфоем, чем, ну, знаете, сыном Тёмного Лорда». Скорпиус с Альбусом встречаются взглядами, и между ними проскакивает какая-то искорка. Роза. «Да, ну, хорошо, мы, пожалуй, сядем где-нибудь в другом месте. Пойдём, Альбус». Альбус глубоко задумывается. Альбус. «Нет». Прячет от Розы глаза. «Мне и здесь нормально. Ты иди». Роза. «Альбус, я долго ждать не буду». «Альбус. И не надо. Я остаюсь». Роза кидает на него выразительный взгляд и выходит из купе. «Роза. Ну и пожалуйста». Скорпиус с Альбусом остаются одни и смотрят друг на друга. Легкое замешательство. Скорпиус. «Спасибо». Альбус. «Да не за что. Я остался... Я остался не ради тебя, а ради твоих конфет». Скорпиус. «Суровая она». «Альбус». «Угу, прости», «Скорпиус». «Да нет, мне нравится». «Тебя как лучше звать, Альбус или Алл?» «Скорпиус» ухмыляется и сует в рот пару конфеток. «Альбус», подумав. «Альбус?» «Скорпиус». Из ушей у него идет дым. «Спасибо, что остался ради моих конфет, Альбус!» «Альбус» со смехом. «Ух ты!» Сцена 4 «Переходная». Теперь мы переносимся в небывалый мир, где время движется скачками. Вся эта сцена волшебная. Мы мгновенно перепрыгиваем из одного мира в другой. Цельных картин здесь нет. Только эпизоды, осколки, иллюстрирующие упорный бег времени. Сначала мы в Хогвартсе, в Большом Зале, где все обступили Альбуса. Полли Чепмен. Альбус Поттер. Карл Дженкинс. Поттер? С нами будет учиться? Ян Фредерикс. Волосы, как у того. Ну, точь-в-точь, -точь, Роза. Мой двоюродный брат. Все поворачиваются к ней. Будем знакомы. Роза Грейнджер Уизли. Распределяющая шляпа пробирается сквозь толпу учеников, отправляя их на разные факультеты. Вскоре становится ясно, что она приближается к Розе. И та замирает в ожидании решения своей судьбы. Распределяющая шляпа. «Добро пожаловать, друзья! Я здесь работаю века!» Сидела на макушке я у каждого ученика. Я задних мыслей не люблю. На все сомнения дам ответ и каждого определю на самый лучший факультет. Роза Грейнджер Уизли надевает свою шляпу Розина голову. Гриффиндор! Гриффиндорцы встречают Розу радостными возгласами. Роза «Слава Дамблдору!» Скорпиус кидается на место Розы под пристальным взглядом распределяющей шляпы. «Распределяющая шляпа!» «Скорпиус Малфой!» Надевает Скорпиусу на голову свою шляпу. «Слизерин!» Скорпиус ожидал этого. Он слегка улыбается и кивает. Идет к слезеринцам, и те радостно его приветствуют. «Полли Чепмен!» «Что ж, все логично!» На аванс-сцену быстро выходит Альбус. Распределяющая шляпа. «Альбус Поттер». Нахлобучивает шляпу на Альбуса и задумывается. Можно подумать, что она тоже в сомнениях. «Слизерин!» Воцаряется тишина. Абсолютная мертвая тишина. Такая, из которой словно вот-вот выпрыгнет что-то ужасное. «Полли Чепмен». «Слизерин?» Крейг Баукер-младший. «Ого!» Поттера в Слизерин!» Альбус растерянно озирается. Скорпиус обрадован, он улыбается и кричит ему. Скорпиус. «Давай сюда!» Альбус в полной растерянности. «Ага. Сейчас. Ян Фредерикс. Нет, волосы все-таки не слишком похожие». Роза. «Альбус, но это же ошибка! Так не должно быть!» И вдруг мы уже на уроке летного мастерства у мадам Трюк. Мадам Трюк. Ну, чего ждем? По метлам становись! Живенько! Живенько! Ученики поспешно становятся каждой у своей метлы. Вытяните руки над метлой и скажите «Вверх!» Все. Вверх! Метлы Розы и Яна взлетают к ним в руки. Роза и Ян. Есть! Мадам Трюк. «Вы что, отдыхать сюда пришли? А ну-ка, соберитесь! Командуйте вверх! до да поуверенней!» «Все, кроме Розы и Яна!» «Вверх!» «Метлы взлетают вверх, в том числе и у Скорпиуса. Только у Альбуса метла по-прежнему лежит на полу. Все, кроме Розы, Яна и Альбуса!» «Есть!» «Альбус! Вверх! Вверх! Вверх!» «Его метла не движется. Она даже не шевельнулась. Он смотрит на нее в растерянности и отчаянии». Остальные начинают посмеиваться. Полли Чепмен. Как унизительно! Клянусь бородой Мерлина, он совсем не похож на своего отца. Карл Дженкинс. Альбус Поттер, позор Слизерина. Мадам Трюк. Итак, дети, время летать. Вдруг, откуда ни возьмись, рядом с Альбусом появляется Гарри. По сцене клубится пар. Мы снова на платформе 9 и 3/4. Время неумолимо бежит вперед, и Альбус стал на год старше, как и Гарри, хотя это менее заметно. Альбус. Я тебя прошу, пап, пожалуйста, стань чуть-чуть в сторонке. Гарри шутливо. Второклассникам не нравится, когда их опекают отцы, да? Вокруг них начинает кружить не в меру любопытный волшебник. Альбус. Нет, просто ты это ты, а я это я и... Гарри. Просто люди смотрят, так? Ну да, смотрят. Так ведь на меня же, а не на тебя. Не в меру любопытный волшебник что-то подсовывает Гарри. Ему нужен автограф. Гарри подписывает. Альбус. На Гарри Поттера и его никчемного сына. Гарри. О чем это ты? Альбус. На Гарри Поттера и его сына-слизеринца. Мимо них пробегает Джеймс с ранцем Джеймс. Эй, слизь! «Не ленись! На уроке торопись!» «Гарри!» «Это лишнее, Джеймс!» «Джеймс, издалека!» «Увидимся на Рождество, пап!» Гарри сочувственно смотрит на Альбуса. Гарри. «Ал!» «Альбус!» «Меня зовут Альбус!» Гарри. «Ребята тебя донимают? В этом все дело? Может, тебе стоит завести побольше друзей? Без Рона с Гермионой я бы в Хогвартсе не выжил!» «Да я вообще бы не выжил!» «Альбус!» «Но мне не нужны Рон с Гермионой!» У меня... у меня есть друг, Скорпиус. Я знаю, что он тебе не нравится, но мне его вполне хватает. Гарри, главное, чтобы тебе было хорошо. Больше мне ничего не надо. Альбус, зря ты пошел меня провожать, пап. Альбус берет свой чемодан и решительно уходит. Гарри, но ну я хотел пойти. Но Альбуса уже нет. Из толпы выныривает Драко Малфой. Его мантия безупречна. Светлые волосы забраны в идеальный конский хвост. Он останавливается рядом с Гарри. Драко. «Мне нужна твоя помощь, Гарри». Драко. Драко. «Эти слухи насчет происхождения моего сына, они все никак не улягутся. Скорпиуса в Хогварте совсем задразнили. Если бы министерство еще раз официально подтвердило, что все Маховики Времени были уничтожены в битве в отделе тайн Гарри. «Не переживай, Драко, поболтают и перестанут». «Драко. Мой сын страдает и...» «Асторий в последнее время не здоровится, так что ему обязательно нужна поддержка». «Гарри. Если на сплетни реагировать, они от этого только расползаются. Слухи о том, что у волан морта был ребенок, ходят уже много лет. И Скорпиус не первый, на кого упало подозрение. Не надо Министерству в это вмешиваться, так будет лучше и тебе, и нам». «Драко негодующе хмурится». Сцена меняется, и мы видим Розу и Альбуса с чемоданами. Альбус. «Когда поезд тронется, можешь уже со мной не разговаривать». Роза. «Знаю. Но пока надо притворяться перед взрослыми». Мимо пробегает Скорпиус с большими надеждами и огромным чемоданом. Скорпиус с надеждой. «Привет, Роза». Роза решительно. «Пока, Скорпиус». Скорпиус. «Все еще не теряя надежды». «Ничего, она еще оттает». И вдруг мы снова в большом зале. Перед учениками с широкой улыбкой стоит профессор МакГонагалл. Профессор МакГонагалл, рада представить вам нового члена гриффиндорской команды по квиддичу нашего... Она вспоминает, что не должна быть пристрастной. Вашего великолепного нового ловца Розу Грейнджер Уизли. Зал взрывается восторженными криками и аплодисментами. Скорпиус хлопает вместе со всеми. «Альбус, ты-то чего хлопаешь? Мы ненавидим квиддич, и она играет за другой факультет!» «Скорпиус, она твоя двоюродная сестра, Альбус!» «Альбус, ты думаешь, она бы мне хлопала?» «Скорпиус, я думаю, она потрясающая!» Ученики снова окружают Альбуса. Внезапно начинается урок зельеварения. Полли Чепмен. «Альбус Поттер. Ходячее недоразумение» даже портреты и те отворачиваются, когда видят его на лестнице. Альбус сгорбился над своим горшком. Альбус. А теперь добавим рок двурога. Карл Дженкинс. Пускай они с воландемортовским сынком сами выпутываются я так считаю Альбус И еще капельку саламандровой крови. Зелье с грохотом взрывается скорпиус ладно! Как его нейтрализовать? Что нам надо поменять? Альбус, все. А время все катится и катится. Глаза Альбуса темнеют, цвет лица становится все более нездоровым. Он все еще симпатичный мальчик, но явно не желает с этим соглашаться. И вдруг он снова оказывается на платформе 9 и три четверти вместе с отцом, который по-прежнему старается убедить своего сына и себя заодно, что все в порядке. Оба сделались старше еще на год. Гарри. Третий год. Он очень важный. Вот твое разрешение на экскурсию в Хоксмит. Альбус. Я ненавижу Хоксмит. Гарри. «Как можно ненавидеть место, где ты еще ни разу не бывал?» «Альбус. Достаточно того, что там будет полно учеников Хогвартса!» Альбус комкает бумагу, которую дал ему Гарри. «Гарри. Брось! Почему не попробовать? Сможешь там так оторваться в сладком королевстве без маминого ведома? Не смей, Альбус!» Альбус, наведя палочку на бумагу. инсендио Комок вспыхивает и взлетает над сценой. Гарри. «Ну что за глупость?» «Альбус. Самое смешное. Я и не ожидал, что получится. У меня это заклинание в жизни не выходило». Гарри. «Ал. Альбус. Я обменялся совами с профессором МакГонагал. Она говорит, что ты слишком замкнут, что ты плохо слушаешь на уроках, грубишь учителям, что ты...» «Альбус. Ну и чего ты хочешь? Заколдовать меня, чтобы все мной восхищались?» «Перекинуть волшебством на другой факультет?» «Трансфигурировать в отличника?» «Валяй, папочка!» «Сотвори чудо и сделай меня таким, каким тебе хочется!» «Тогда выиграем мы оба!» «Ладно, мне пора!» «Поезд сейчас тронется!» «И друг ждет!» Альбус бежит к Скорпиусу, который сидит на чемодане, не замечая ничего вокруг. Радостно. «Скорпиус!» Озадаченно. «Скорпиус, что с тобой?» Скорпиус не отвечает. Альбус заглядывает ему в глаза. «Скорпиус!» «Твоя мама? С ней плохо?» «Скорпиус. Хуже не бывает». Альбус садится рядом со Скорпиусом. «Альбус. Что же ты не прислал мне сову?» «Скорпиус. Не знал, что сказать». «Альбус. А теперь я не знаю, что сказать». «Скорпиус. Не говори ничего». «Альбус. Могу я что-нибудь?» «Скорпиус. Приходи на похороны». «Альбус. Обязательно». «Скорпиус». И будь мне хорошим другом. И вдруг в центре сцены появляется распределяющая шляпа, и мы снова оказываемся в большом зале. Распределяющая шляпа. Кто в Слизерин, кто в Гриффиндор, кто в Коктавран, кто в Пуффиндуй. Пугает грозный приговор? Не то услышал, не горюй. Все, кто расстроился, сперва поймут, что я была права. «Лили Поттер! Гриффиндор!» «Лили!» «Ура!» «Альбус!» «Отлично!» «Скорпиус!» «Ты что, правда думал, что ее определят к нам?» «Слизерин не место для Поттеров!» «Альбус!» «Кроме одного!» Он надеется, что его не услышали, но другие ученики смеются. Он поднимает на них глаза. «Это не мой выбор, понятно?» «Я ему в сыновья не набивался!» Сцена 5 Министерство магии. Кабинет Гарри. Гермиона сидит перед ворохом документов в захламленном кабинете Гарри и не торопясь разбирает их. Влетает Гарри. Из царапины на его щеке сочится кровь. Гермиона. Как прошло? Гарри. Это была правда. Гермиона. Теодор Нот. Гарри. Арестован. Гермиона. А сам маховик времени? Гарри достает маховик времени... Он заманчиво блестит. Гермиона. «Он настоящий? Работает? Может вернуть не только на час назад, а дальше?» Гарри. «Пока мы ничего не знаем. Я хотел проверить его прямо на месте, но умные люди отговорили». Гермиона. «Что ж, теперь он у нас». Гарри. «Ты всерьез хочешь его оставить?» Гермиона. «Думаю, у нас нет выбора. Посмотри на него. Он совсем не похож на тот, что был у меня» гарри сухо видимо со времен нашего детства коловская наука значительно продвинулась вперед Гермиона. у тебя кровь гарри смотрит на себя в зеркало промокает рану полой мантии. Гермиона. неплохо смотрится на пару с твоим шрамом гарри с ухмылкой что ты делаешь в моем кабинете Гермиона? Гермиона. мне не терпелось узнать про теодора нотта и заодно решила проверить сдержал ли ты обещание разобраться с бумагами Гарри: А, выходит, что нет. Гермиона: Вот именно, нет. У тебя тут такой ковардак, непонятно, как ты вообще умудряешься работать. Гарри взмахивает палочкой, и книги с документами ложатся ровными стопками. Гарри улыбается. Гарри: Где ковардак? Гермиона: Сложить не значит разобраться. Между прочим, здесь есть кое-что любопытное. По Венгрии носятся горные тролли верхом на драморогах. По греческим островам бродят великаны с крылатыми татуировками на спине. А оборотни окончательно ушли в подполье, Гарри. Отлично, пойдем отсюда. Я соберу команду. Гермиона. Я понимаю, Гарри, бумажная работа скучна. Гарри. Только не для тебя, Гермиона. Мне и своей хватает. Это существа, которые в великих магических войнах сражались на стороне волан Союзники тьмы. И это в сочетании с тем, что мы сейчас обнаружили у Теодора Нотта, может что-то значить. Но если глава отдела магического правопорядка не читает своих документов... Гарри. Да не надо мне ничего читать. Об этом и так все говорят. Теодор Нотт? Это же я прослышал о маховике времени и принял меры. Зря ты меня отчитываешь. Гермиона смотрит на Гарри в некотором замешательстве. В его словах есть доля истины. Гермиона. Хочешь и риску? Только Рону не говори. Гарри. Ты уходишь от темы. Гермиона. Ухожу. Так хочешь или нет? Гарри. Нельзя. Мы сейчас воздерживаемся от сахара. Пауза. Ты знаешь, что он вызывает зависимость? Гермиона. Ну что тебе сказать? Мои родители были зубными врачами. Рано или поздно я должна была взбунтоваться. В 40 конечно, поздновато, но... То, что ты сейчас сделал, замечательно. И я тебя не отчитываю. Я всего лишь хочу, чтобы ты время от времени заглядывал в свои документы. Считай это мягкой рекомендацией министра магии». Гарри слышит беззлобность в ее голосе и кивает. «Гермиона. Как дела у Джинни? И у Альбуса?» «Гарри. Похоже, отец из меня такой же никудышный, как и чиновник». «А что, Роза?» «Хьюго?» Гермиона со смешком. «Знаешь...» Рон говорит, что я вожусь с моей секретаршей Этель, делая жест рукой, гораздо чаще, чем с ним. Как, по-твоему, мы правда в какой-то момент выбираем, кем хотим быть? Лучшим на свете родителям или лучшим на свете чиновникам? Давай, Гарри, иди к своей семье. Хогвартс Экспресс вот-вот увезет ребят на очередной год. Побудь с ними, пока еще есть время. А потом вернись и прочти эти документы на свежую голову. Гарри, ты впрямь думаешь, что это все неспроста? Гермиона с улыбкой. Возможно. Но если и так, мы найдем способ их победить Гарри. Нам всегда это удавалось. Она улыбается еще раз, сует в рот Ириску и покидает кабинет. Гарри остается в одиночестве. Он выходит из кабинета и бредет по коридору, неся на плечах бремя всего мира. Усталый, он заходит в телефонную будку и набирает 62442. Телефонная будка. До свидания, Гарри Поттер. Он поднимается вверх, покидая Министерство Магии.